Глава двадцать пятая. Предложение принято. Когда человек ставит на весы свое счастье, он склонен довольствоваться самым легким наклонением чаши в его пользу. Нельзя предполагать, чтобы он стал разбирать критическим взглядом склад речи, которую ему присуждается желаемая награда. Джилберт Монктон не имел низкого мнения о своём уме, проницательности и суждении, но так же слепо, как Макбет верил в обещания прорицательных голосов в пещере Колдунии, так принял и он серьёзный и замечательно одарённый юрист те неногие холодные слова, которыми Элинор Вен выразила своё согласие быть его женой. Нельзя сказать, чтобы он вовсе не обратил никакого внимания на то, как странно молодая девушка приняла его предложение, но его размышления на этот счёт привели его посредством самой непогрешимой логики к тому заключению, что ей едва ли можно было выразиться в других словах. Он находил тысячу причин, вследствие которых ей следовало употребить именно те выражения и произнести их тем же звуком голоса. Девическая скромность, невиновность, удивление, неопытность, детская робость. Он перебрал целый каталог побудительных причин, приводя каждую, которая могла быть вероятна, исключая одной. И этой одной он опасался бы всего более. Равнодушие или даже отвращение к нему со стороны Эленор. Он долго вглядывался в лицо молодой девушки с пройденного им юридического поприща. Он приобрел способность подмечать и выводить свои заключения из каждой улыбки, невольного движения бровей и едва заметного сжатия губ, каждого тона и полутона в оттенках выражения лица. Смотря на Эленор Вен, он говорил сам себе: "Эта девушка не может быть с продажной душой. Она чиста, как ангел, так же бескорыстна, как дочь Ифая, так же неустрашима, как Юдифь или Жанна д'Арк". Она не может быть иначе, как хорошей женой. Человек, на долю которого она выпадет, должен благодарить Всевышнего за его благость. С подобными мыслями нотариус принял решение девушки, которое должно было иметь влияние на всю его будущность. Он наклонился к прекрасной головке Элинор, Несмотря на её высокий рост, лицо её доходило только до плеч Джерберта Монктона и прижал свои губы к её лбу, как будто налагая на неё печать собственности. "Моя дорогая", говорил он тихим голосом. "Моя возлюбленная, я не могу вам выразить, насколько вы меня счастливили. Я не смею вам высказать всей силой моей любви". Одно время я полагал, что могу сохранить мою тайну и унести её с собою в могил, пока вы находились бы вблизи от меня под покровительством людей, заслуживающих моё доверие и наслаждаясь счастливыми, светлыми днями невинной юности. Я думаю, что я был бы в состоянии это сделать, но когда вы покинули Гезлют, когда вы остались одна на свете, мне изменила твёрдость Мне так хотелось предложить вам свою любовь как опору, как твёрдый оплот. Лучше мне быть жертвой обмана, лучше мне быть несчастным, чем ей оставаться без защиты, думал я. Элеонор слушала слова счастливого Монктона. Он был неутомим. Когда первый шаг был уже сделан и решение, так долго обсуждаемое и так долго избегаемое, наконец принято, казалось ему, возвращена была молодость какой-то сверхестественной властью духа невидимого, но явно присутствующего в этом бедном жилище. Он снова помолодел. Одним взмахом жезла какой-то доброжелательной феи исчезли паутины целых 20 лет затемнявшие его душу. Предубеждения, которых он придерживался с любовью и почти с упорством, подозрительность и недоверие были из нее изглажены, оставляя ее прекрасным листом, таким же ясным, каким она была до того времени, как сгустившийся над ней мрак набросил такую черную тень на жизнь этого человека. Внезапно было превращение мизантропа, искателя руки Эленор, под влиянием истинной чистой к ней любви. Целых 20 лет он смеялся над женщинами, надверуя в них мужчин, а теперь, по прошествии этого времени, он стал верить сам и, избавившись от добровольного заключения, распускал свои крылья и пользовался свободой. У Эленор вырвался невольный вздох, пока она слушала своего жениха. То время прошло безвозвратно, когда она еще могла бы надеяться уплатить большой долг благодарности мужу, Под бременем этой благодарности она испытывала какое-то тягостное чувство. Она начинала усматривать, хотя и смутно, так силен был эгоизм, порожденный единственной целью ее жизни, что приняла на себя обязанность, исполнение которой, может быть, свыше ее сил. Она вошла в долг, который едва ли могла надеяться уплатить. На минуту мысль эта представилась ей под влиянием нового впечатления. Она была готова отступить назад, думая сказать: "Я не могу быть вашей женой, я слишком связана прошлым, чтобы быть в состоянии исполнять долг, налагаемый на меня настоящим. Я ставлю отдельно от всех других женщин и должна оставаться одна до тех пор, пока достигну цели, которую себе предположила, или должна буду расстаться навсегда с надеждой на её исполнение". Она думала это, и слова уже носились на её губах, как вдруг образ отца предстал перед ней с выражением гневного укора, как будто говоря: "Так-то ты помнишь зло мне нанесённое и мои страдания, что способно уклониться от какого-бы то ни было средства мести за меня?" Эта мысль изгнала все другие. "Я сперва исполню свой обет, а после обязанность против Джилберта Монктона", думала Эленор. Быть доброй женой для него мне будет не трудно. Я всегда очень любила его. Она припомнила прежние дни, когда сидели немного поодаль от нотариуса и его питомцы. Она завидовала Лори Мэсон и её очевидному влиянию на Монктина. И минута слабой, содроганей радости и торжества пробежала по её жилам, когда ей пришла вдруг мысль, что с этой минуты она имеет более прав на этого человека, чем кто-либо другой на земле. Он будет принадлежать ей. Будет её любовником, её мужем, другом и наставником, будет всем для неё в этом мире. О, только бы мне отомстить за жестокую смерть отца, думала она. После я могу быть доброй и счастливой женой. Молктен охотно простоял бы век возле своей невесты у окна, освещённого солнцем. Глазам его представлялись двери конюшен, праздностоящие конихи, которые в промежутках отдыха после труда курили свои трубки и пили бедно одетые женщины, которые вывешивали только что вымотае бельё и составляли из этих мокрых платьев рот триумфальных арок по переулке. Дети, играющие в котёл или отзываемые от этой увлекательной забавы для того, чтобы сходить для родителей за горячим и ещё дымящимся двухфунтовым хлебом или за кружкой пива для старших. Все эти предметы были исполнены красоты в глазах владельца Толддельского приората. Извыток солнечного сияния, озарявшего его душу, бросал свой отблеск на эти обыкновенные предметы. Монктон смотрел на угловатые очертания тощих лошадей, классические формы ветхих кэбов и на все другие предметы, составлявшие исключительную принадлежность пиластров, сияние ему удовольствия и наслаждения на лице. Наблюдатель, который видел бы только его, а не зрелище ему представлявшееся, мог бы вообразить, что перед окном мисс Вен неаполитанский залив растилается во всем блеске своей роскошной красоты. Синьора Пичелли возвратилась по окончании своего дневного труда и застала Монктона, погружённого в это созерцание. Он тотчас отгадал, кто она, и приветствовал её с дружелюбием, очень удивившим бедную учительницу музыки. Когда Монктон заговорил с синьорой, Элинор ускальзнула из комнаты. Молодая девушка была рада избавиться от того человека, с которым так необдумно связала свою судьбу. Она подошла к зеркалу, зачесала назад волосы, чтобы освежить горячий лоб, и бросилась на постель, изнемогая от сильных потрясений, вынесенных ею, не способные даже мыслить. «Я желала бы иметь возможность почти вечно лежать здесь таким образом», — думала она. «Это так похоже на мир, лежать спокойно, откинув всякую мысль». До сих пор её молодые силы бодро выдерживали борьбу с бременем, взятым ею на себя. Теперь же они ей изменили, и она впала в тяжёлое забытье без сновидений. Благословенный, укрепляющий сон, которым природа вознаграждает себя за наносимый ей вред. Джелберт Молтон передал свой рассказ коротко и просто. Он и не имел нужды говорить многое о себе, потому что Элинор часто писала о нём из Гезлюда, синьоре, и много про него рассказывала, когда однажды приезжала гостить в Пиластре. Элиза печерила была слишком бескорыстна, чтобы не радоваться при мысли о том, что Элинор любимый человеком добрым, положение которого в свете удалит от неё всякую опасность, всякое искушение, но к её бескорыстной радости примешивалось и грустное чувство. Она подметила тайну своего племянника и была уверена, что замужество Элнор будет для него тяжким ударом. Я не предполагаю, чтобы бедный Дик когда-либо надеялся приобрести её любовь, думала сеньора Печерела. Но если бы он мог продолжать любить её и восхищаться ею, обращаясь с ней свободно на правах брата, он был бы счастлив. Проще, может быть, она и лучше, как случилось теперь, может быть, это самая неизвестность, набросив тень на его жизнь, лишила бы его доступного для него счастья. Так как моя дорогая Эленор сирота, то вы, сеньора Печерила, единственное лицо, согласие которого я должен искать. Я не раз слышал от Эленор, скольким она вам обязана, и поверьте мне, прося её руки, я вовсе не желаю, чтобы моя будущая жена не считала себя более вашей приёмной дочерью. Она говорила мне, что в самые тяжкие минуты её жизни вы были для неё таким же верным другом, как родная мать. Она никогда не сообщала мне, в чём закручалось её горе, но я верю ей безусловно и не желаю мучить её вопросами о прошлом, которые, по её словам, так печальны. Элизапечила, опустила глаза под пристальным взором Монктона. Она вспомнила обман, к которому должны были прибегнуть при поступлении Эленор Вен в дом миссис Дэвилл, чтобы удовлетворить гордости и нагровной сестры молодой девушки. Местер Монктон должен знать историю жизни Налли прежде, чем жениться на ней, подумала прямодушная сеньора. Она представила это на следующее утро, Элинор. Когда, подкрепив свои силы продолжительным сном, молодая девушка встала, воодушевлённая какой-то отчаянной уверенностью в успех. Скоро успех её вместе за смерть отца. Мисс Ван некоторое время горячо опровергала доводы синьоры. Зачем ей было открывать Гилберту Монктену своё настоящее имя, говорила она. Она желала его сохранить в тайне от мистера де Креспини. от обитателей Гэзлюда. Оно должно оставаться тайною, продолжала она. Но мало-помалу Элизе Печерило удалось поколебать ее решимость. Она растолковала пылкой молодой девушке, что брак ее под чужим именем не будет признан законным. Кроме этого довода, она представляла ей, как с ее стороны было бы неблагородно обманывать будущего мужа. Страшно спешили со свадьбой, так казалось Ричарду и сеньоре. Но даже короткий промежуток времени между объяснением в любви Монгтона и днём свадьбы показался Элинор почти невыносимо длинным. Важный шаг, вследствие которого она делалась женой Монгтона, казался ей ничтожным. Она не обращала никакого внимания на этот переворот в её жизни. Все её мысли, все желания стремились к одному возвращению в Гезльот, чтоб найти явные доказательства низкого обмана Лунцолота Дереля и успеть обезличить его прежде смерти Мариса де Креспине. Некоторые приготовления были необходимы. Надо было подумать о приданном Оно было очень просто, приличнее для невесты молодого деревенского пастора с семьёй 10 фунтов годового дохода, чем для будущей владелицы Тольдельского приората. Эленор вообще не занималась хорошенькими нарядами нежных цветов, ни дорогих, ни простых, как относительно тканей, так и относительно покроя, который синьор выбрала для своей протеже. Также понадобилось время на составление брачного контракта. Джильберт Мунктон непременно хотел поступить в отношении к своей невесте так же великодушно, как будто она была знатного происхождения и иметь аристократ отца, позаботившегося выговорить ей со всем умением дипломатии полное обеспечение. Но Эленор оставалась равнодушна к законному акту, упрочивавшему ее благосостояние, равно как и к приданному. И ее с трудом можно было заставить понять, что со дня своей свадьбы она становится полной владельницей небольшого поместья с тремя стами фунтами годового дохода. Раз только один раз она выказала Джилберту Мунктону благодарность за его великодушие. Это было в тот день, когда ей в первый раз пришла мысль, что эти 300 фунтов, к которым она так равнодушна, дадут ей средства обеспечить Элизу Печерилла. Милая синьора, говорила она. После моего замужества вам более уже никогда не нужно будет работать. Как вы добры, мистер Монктон, что даёте мне эти доходы, продолжала она, и глаза её вдруг наполнились слезами. Я постараюсь быть достойной вашей доброты, от души постараюсь. В тот же вечер, когда Элинор обратилась к своему жениху с этими немногими словами искренней признательности, она открыла ему свою тайну. Он проводил все свои вечера в пиластрах. Он чувствовал себя там, как дома, и был невыразимо счастлив в этой бедной цыганской колонии. «Эленор и я, — говорил он, — избрали для нашей свадьбы церковь святого Георга в Блумсбери. Свадьба будет самая тихая. Мои два свидетеля, вы да мистер Торнтон, а одним будете присутствовать на ней. Жители Бергшера очень удивятся, когда я привезу в Тольдель мою молодую жену». Натарио суже셔 собирался уйти, когда синьор и положил руку на плечо Элинор. Вы должны поговорить с ним сегодня, Нелли, сказала она ей шепотом. Ему нельзя позволить взять разрешение на брак под ложным именем. Элинор наклонила голову. Я исполню ваше желание, синьор, сказала она. Минут через 5, когда Джерльдберт Монтгомери подавал ей руку на прощание, Элинор сказала спокойно: «Я еще не прощаюсь с вами. Я сойду с вами вниз. Мне надо кое-что сообщить вам». Она сошла по узкой лестнице и вышла на улицу в сопровождении Монктона. Было десять часов. Все тихо и спокойно. Лавки закрыты и в трактире никакого движения. При лунном свете бедные жилища имели менее жалкий вид, а полуразрушенные деревянные столбы казались почти живописными. Мисс Венстэйл слегка прислоняясь к одному из столбов перед лавкой башмачника, и прямо и доверительно смотрела на своего жениха. Что вы желаете мне сказать, моя дорогая Эленор? спросил у её мунктана, когда она продолжала смотреть ему в лицо с выражением сомнения, как будто не доумевая насчёт того, что хочет ему сообщить. Мне вам надо сказать, что я поступала очень дурно. Я обманывала вас. Обманывали «Эленор!» Даже при свете луны она могла видеть, какую бледность вдруг покрылось лицо Монктона. «Да, я обманывала вас. Я скрывала от вас тайну и могу открыть ее вам только с одним условием». «С каким?» «Чтобы вы не сообщали ее ни мистеру де Криспини, ни мистерс Деррель, пока я не разрешу вам это». Джилберт Монктон улыбнулся. Его внезапный ужас рассеялся пред правдивостью, которая слышалась в голосе молодой девушки, пред искренностью, которая дышала вся её обращение. Не говорить мистеру Де Креспини или мистрес Дэрл, вторил он. Конечно, не скажу, моя дорогая. Зачем я стану говорить им то, что касается вас, когда вы не желаете, чтобы они это знали? Так вы обещаете? Без сомнения, и вы мне торжественно даете слово не открывать ни мистеру де Криспини и ни никому другому из семейства тайну, которую я вам доверю, ни в каком случае не быть введенным в искушение нарушить ваше обещание. — Что с вами, Нелли? — скричал Монгтон. — Вы так серьезны, как будто заставляете произносить страшную клятву неофита какого-нибудь политического общества. Я не нарушу данного вам слова, моя дорогая, будьте в том уверены. «В моем звании я мог приобрести навык сохранять тайны». «Что же это, Эллинор? Что же это за страшная тайна?» Мисс Вен устремила на лицо своего жениха внимательный взгляд, чтобы следить за малейшую переменой в его выражении, которое могло бы изобличить неудовольствие и презрение. Она очень боялась лишиться его доверия и уважения. «Когда я ехала в Гезрюд», — сказала она, — Я приняла чужое имя, но не по собственному желанию, а в угождении моей сестре. Ей хотелось скрыть от света, что кто-нибудь из членов её семейства находится в зависимом положении. Моя фамилия не Винсент, а Вен. Я Эленор Вен, дочь старого друга мистера Де Креспини. Удивление Джилберта Мункто не знало границ. Он слыхала об истории жизни Джорджа Вена от миссис Деррель, но никогда не слыхала о рождении младшей дочери старика, Эленор Вэн, сказал он. Так, миссис Банистер, ваша сестра? Она мне сестра по отцу. По её те желанию я и поехала в Гезлют под чужим именем. Вы на меня за это не сердитесь. Могу ли я сердиться на вас? Нет, моя дорогая. Это обман довольно невинного свойства, хотя со стороны вашей сестры я нахожу это глупой гордостью. Моя Элинор нисколько не была унижена тем, что извлекала пользу из своего знания. Моё бедное доверчивое дитя, прибавил он нежно. Быть одной на свете и решиться сохранять тайну. Но почему же вы желаете сохранить её и теперь, Элинор? Не стыдитесь ли вы имени вашего отца? Стыдиться его имени? О, нет, нет. Так зачем же вы хотите и теперь скрывать ваше настоящее имя? Я ещё не могу вам сказать почему, но ведь вы сдержите ваше слово. Вы слишком благородны, чтобы не сдержать. Монктон посмотрел с удивлением на серьёзное лицо молодой девушки. Я сдержу его, моя дорогая, сказал он. Но решительно не могу понять вашего сильного желания сохранять эту тайну. Впрочем, «Мы не будем говорить об этом более, Нелли», прибавил он, как будто в ответ на умаляющий взор мисс Вен. «Ваше имя будет уже Монктон, когда вы вернетесь в Бергшир, и никто не посмеет оспаривать ваших прав на него». Монктон поцеловал в лоб молодую девушку и простился с нею на пороге двери башмачника. «Да благословит вас Бог, мое дорогое дитя», сказал он тихим голосом, И да сохранит он нашу веру друг в друга Между мной и вами, Нелли, не должно быть тайна